Зачем вообще лично вам нужно худеть? Мотивация. Если ты родился без крыльев, не мешай им расти. Коко Шанель. Ах, как я не люблю это заезженное, зажёванное и избитое слово мотивация. Наверное, по той же причине, что и слово диета, оскомину уже давно набило. А вам нет? У многих людей само это понятие ассоциируется с кабинетом психолога и долгими нудными разговорами о тайных желаниях и детских фобиях. При одной мысли об этом передо мной всплывает грустная и какая-то ущербная физиономия Зигмунда Фрейда. И хотя психология как наука в нашей стране довольно быстро развивается, у её руля, как впрочем и в диетологии, остаётся ещё старая гвардия. которая никак не хочет уходить на заслуженный отдых, очень консервативна и вследствие этого тормозит новые и прогрессивные научные знания и открытия в этой области. Вообще, в принципе, не приемлет любую точку зрения отличную от старой классической ещё советской школы психологии. Так учили их самих, так и они продолжают учить своих студентов. Такая вот преемственность поколений. Во всяком случае, у меня при общении с большинством психологов всегда появлялась навязчивая мысль, что они работают по неким штампованным заранее заготовленным программам. Да и вопросы задают до более однотипные и стандартные. Все это не сработает, думал я. Ведь у меня же все не так, как у других. Нечего мне забивать голову всякой психологической чепухой. Возможно, в чем-то я был неправ. Ведь последние годы многие молодые психологи и психиатры плюют на мнение авторитетов и не боятся делать собственные, пусть и ещё слабые и неуверенные шажки в развитии этого направления. Это как неопытный пианист в начале играет строго по нотам, а затем уже учится импровизации. Но в любом случае, давайте сейчас отбросим с вами все сомнения, мои сомнения, и поговорим о Пожалуй, самой главной и важной темой этой книги, так нелюбимой мной, мотивацией. Я настоятельно рекомендую вам прослушать эту главу с крайним вниманием, желательно даже не один раз. Ведь прежде чем изменится внешнее, надо прийти к осознанию необходимости этих изменений и психологически подготовить себя к этому длительному марафону. Необходимо видеть впереди определённую цель, и стремиться к ней всей душой даже не то, чтобы стремиться, а просто жаждать её. А знаете ли вы, в чём собственно заключается разница между целью и мечтой? Для мечтающего человека всегда характерно пассивное ожидание результата. Вот кто-то придёт и за меня всё сделает или всё как-то само собой устоканится. Мечтатель не несёт ответственности за исполнение своего желания даже перед самим собой, а перекладывает её на посторонних людей, внешние факторы, обстоятельства. При этом всегда находит себе оправдание. Он постоянно находится в ожидании какого-то чуда и стоит на месте, не предпринимая никаких действий по направлению к желаемому. Просто ждёт, что всё к нему само упадёт в руки, как в том анекдоте про лотерейный билет. Вы думаете, я преувеличиваю, таких людей очень мало? Да каждый второй мужик, если и задумывается о своём внешнем виде и здоровье, то всегда именно в таком мечтательном стиле. Женщины тут более прагматичны, хотя и они порой уходят в эти облака мечтательности. Конкретизируйте свою мечту, и она превратится в цель, а значит, станет вполне реальной. Значит, вы сможете её достичь. Суть прежде всего заключается в конкретных сроках и понятиях просчитанных шагах на пути её осуществления. Поэтому наиболее важно в самом начале установить конкретный срок. Знаете, как часто мои пациенты спрашивают меня о том заветном дне, когда они наконец похудеют. Когда это случится? Я знаю, насколько им важен этот срок, но не всегда могу хоть что-то гарантировать, обещать. По-моему, гарантировать могут только шарлатаны или сам Господь Бог. Нет? Прежде всего необходимо составить объективно продуманный план и дальше просто точно следовать ему. Тогда поставленная задача обязательно будет решена. И решена наверняка именно в этот намеченный срок. Ну и ответственность за достижение желаемого результата вам придётся при этом взять на себя. Хотя здесь не исключается и даже пачеряется помощь со стороны других людей, врачей, например. Но ответственность всегда на вас, не на них, на вас. Не перекладывать на них всё: ответственность, вину, значит, опять превращать цель в мечту. Например, я хочу когда-нибудь купить себе новый Mercedes. Это пока только мечта, которая, скорее всего, так и останется для вас мечтой. Я так и умру, никогда не поездив на собственном Мерседесе. А если вот так? Я планирую ряд конкретных, э, просчитанных мер, которые позволят мне к конкретной дате приобрести Мерседес. Так-то ведь более реально, не правда ли? И вы даже в это на секунду поверили. Пусть совсем чуть-чуть, но поверили же. Всего в жизни можно достичь, просто поставив цель и выбрав правильный путь. И ещё очень важно верить себе, верить в себя, верить в свои силы, верить в достижимость результата. Постановка конкретных задач, составление планов и следование им, умение разобраться в себе и точно знать, чего именно вы хотите, что реально сможете сделать на пути к своей цели, всегда помогает развить силу воли. Этому можно научиться, но не мечтая на диване, А постоянно ставя перед собой новые конкретные цели и достигая их. Хотите, чтобы результат был реальным? Прорасчитывайте шаги. Все зависит от вашего настроя, терпения и, пожалуй, еще реальности самой изначальной задачи вашего лишнего веса, от которого вы запланировали избавиться в определенный срок. Сделайте отметку в календаре. Может быть, это даже будет какой-то особенный день. Пожалуй, так даже будет лучше. Ставьте себе цели. Думайте об этом, стремитесь к этому. Так для меня главная цель этой книги достучаться до вашего подсознания, сделать так, чтобы и оно тоже захотело привести тело в порядок. Поверьте, это самая сложная и главнейшая задача. Только решив которую, мы и получим гарантированный стабильный результат. Обычные средства похудения, о которых все знают, а некоторые их даже применяют, как вы уже поняли, не дают стойкого и продолжительного эффекта. Масса тела при их применении действительно уменьшается, но лишь на некоторое время. Происходит это потому, что при выполнении тех или иных правил мы не пытаемся привлечь на свою сторону наше загадочное и могучее подсознание. Знойд бы ещё, что это такое. главного и единственного хозяина нашего организма. Думаем, размышляем мы всего несколькими сантиметрами корковой ткани мозга, а остальные 1,5 кг нервной ткани непрерывно обрабатывают совершенно непонятную, закрытую от сознания невербальную информацию. И не только анализируется совокупность всех сигналов, поступающих от внешних рецепторов нашего тела. Это мы хоть как-то до сознаём. но и от рецепторов внутренних органов и тканей, что практически полностью проходит мимо нашего сознания. В народе раньше говорили сделать с душой. Я представляю себе подсознание в виде маленького человечка, живущего внутри каждого из нас. Этот человечек, хоть и мал ростом, но зато большой консерватор и в отличие от нас с вами не собирается пока ничего менять в своей и нашей жизни. Наиболее комфортно для него жить, вообще ничего не меняя. Он привык. Его всё устраивает. Он уже адаптировался и к вашему избыточному весу, и даже к гормональным нарушениям. Он так к этому привык, что любые изменения, какими бы положительными они для нас ни были, будут вызывать у него только чувство тревоги, раздражения и, конечно, отторжения. Просто потому, что подсознание это ничто иное, как инстинкт самосохранения, выживания, а для него любой проверенный вами и временем вариант всегда лучше и надежнее, чем любое, хотя и заманчивое, но новое, а следовательно, опасное и неизведанное. Именно подсознание тихо и незаметно влияет на весь ход наших мыслей. и влияет оно через наши ощущения, эмоции, и ещё чёрт знает через что. С этим человечком нельзя бороться, его нельзя ломать, но зато с ним можно разговаривать и даже договариваться. К примеру, вы вдруг решили заняться физическими нагрузками. Но это решение принято пока только вами, в вашем сознании. Вы понимаете всю важность этого решения, А вот ваше подсознание вы не убедили в том, что ограничить своё питание и больше двигаться было бы очень неплохо. Но подсознанию, этому маленькому человечку, нет никакого дела до того, что вы там себе решили, ваш разум. Ему важно, чтобы его не трогали, оставили в покое, чтобы его рецепторы не беспокоили, и пусть лучше всё идёт, как шло раньше. Поэтому, если мы не объясним, не достучимся до подсознания о необходимости этих перемен, то оно через все свои многочисленные скрытые механизмы ощущений и удовольствий начнёт влиять на наш организм, а значит, на наше сознание. Будет тормозить нас, препятствовать, гадить, где только сможет и постепенно всё же вынудит всё бросить. На практике это может происходить по следующему сценарию: Сначала вы полны энтузиазма и бодренько вскакиваете утром на зарядку, но через пару дней чувствуете лёгкое отвращение к физическим нагрузкам. А затем у вас внезапно появляется такая сильная лень, что постепенно ваше желание заниматься спортом или хотя бы просто больше двигаться перерастает в полное неприятие и окончательное отторжение. Рано или поздно вы решаете Да провались оно всё. Не буду сегодня ничего делать. И всё. Ваше подсознание победило, потому что и на следующий день вы найдёте себе оправдание, чтобы ничего не делать. И знаете, вам сразу как-то легко на душе стало. Вы нашли, как водится, себе несколько банальных оправданий и быстро успокоились, забыв об этом своём ярком, но таком краткосрочном полёте толстого шмеля. Именно по этой причине во многих домах годами пылятся купленные за немалые деньги беговые дорожки, а велотренажёры и эллипсы используют обычно как вешалку для одежды. И всё это произошло только потому, что вы не потрудились, посчитали необязательным и смешным убедить себя и своё подсознание в действительной необходимости этих действий. Это одна из частых типичных ошибок, которую совершают многие люди, пытающиеся похудеть. Чтобы добиться успеха, вам необходимо сделать своё подсознание союзником. Оно тоже должно захотеть перемен или как бы намекнуть вам: "А давай-ка, дорогой мой, хотя бы попробуем, а там уже посмотрим". Отнеситесь к этому очень серьёзно. Именно в этом кроется секрет не столько обретения цели, сколько её удержания. проведение программы похудения без срывов и дальнейшего стабильного удержания полученного результата. Более того, с помощью своих мыслей мы оказывается можем пусть и частично, но управлять своим подсознанием. Открою вам одну тайну. Вы и раньше это могли и даже частенько делали. Все и всегда могли это делать. Просто у некоторых это происходит как-то само по себе, а некоторым над развитием этих способностей придётся ещё немного поработать. Многие гипнотизёры знают, что будет, если прислонить к руке любого человека обыкновенную леднейку, внушив при этом, что это пластина из раскалённого железа. На руке тут же образуется неслабый ожог. Гипнотизёр может внушить, что человек выпил слабительное. и у того мгновенно усилится перистальтика кишечника даже может произойти дефекация а что с вами происходит при словах живота сладко зевнув в истории известны многочисленные случаи возникновения так называемых стिгматов кровавых следов повторяющих следы от гвоздей на кистях рук у истинно верующих во Иисуса Христа людей многие называют это чудом веры Я называю это чудом человеческого разума. Описаны многочисленные факты, когда физически довольно слабые люди в минуты опасности поднимали очень тяжёлые предметы. Например, дряхлая старушка вынесла тяжёлый сейф из горящего здания правления колхоза, а потом четверо пожарных с трудом смогли оторвать его от земли. Все эти примеры говорят об одном. В каждом из нас скрыты могучие и еще не познанные до конца силы и возможности, которые могут не только поверхностно управлять нашим организмом, но иногда даже довольно конкретно влиять на работу всех наших внутренних органов и систем. Я думаю, что эти вопросы в дальнейшем науке еще предстоит изучить, но уже сейчас мы, врачи, понимаем, что возможности человеческого организма гораздо шире, чем все привыкли об этом думать. И наша с вами задача попытаться использовать эти скрытые возможности нашего разума на благо собственного здоровья. На приёме в своей клинике я часто задаю пациентам такой хитренький тестовый вопрос. А вот если представить себе ситуацию, когда в течение дня испытали какой-то сильный стресс, но в дальнейшем всё закончилось благополучно и даже совсем без каких-либо последствий. Будете ли вы продолжать держать в голове это событие? Вспоминать об этом происшествии, лёжа в кровати перед сном, или удалите из своей памяти, как ненужный отработанный файл. Если вы долго не можете забыть о подобном ярком пережитом, но уже абсолютно безопасном для вас событии, значит, вашей психике свойственно постоянно образовывать так называемые доминантные очаги, доминанты, которые в дальнейшем могут моделировать и даже управлять вашим поведением. Вы же, несмотря на всё своё желание, не можете избавиться от мысли об этом прошедшем событии. А следовательно, для нас, врачей, появляется неплохая возможность влиять на ваше поведение через возбуждение или даже создание подобного доминантного центра методом ярких визуальных образов, картинок, если хотите. Погружение вас в ситуацию, как заброс в компьютерную игру. Попробуйте-ка прямо сейчас. Сядьте поудобнее, прикройте глаза и представьте себе ярко-жёлтый лимон. Вот вы берёте его в руку, вы видите эту руку с лимоном и откусываете кусочек от него прямо с кожурой. Так что брызги его сока летят во все стороны, вам на одежду и стекают по вашему подбородку. Лимон ярко-жёлтый, большой и очень сочный. Уверен, что кто-то прямо сейчас почувствовал во рту кислый вкус, а некоторые, возможно, даже передёрнулись от такого представления. Это значит, когда-то, может быть, много лет назад, в далёком детстве у вас был такой опыт вкусовых ощущений, и он, будучи достаточно ярким и выразительным, сформировал у вас в голове свой очаг, который никуда не делся за все эти годы и находится там до сих пор. И стоило мне только мысленно заставить вас коснуться этого очага, как он сразу же дал бурную ответную реакцию. У многих из нас есть свои тайные воспоминания увиденного или прочувствованного. Только от мысли, от которой нас просто бросает в дрожь и хочется сразу куда-нибудь спрятаться, убежать, потрясти головой, чтобы выкинуть это всё из своей головы, Забыть бы это раз и навсегда. Но вот парадокс: если вы даже забудете об этом, доминантный центр в голове все равно останется. Так просто от него не избавиться. Я сам, например, невольно сокращаю мышцы левой ноги при воспоминании, как еще в далеком детстве, по-своему этой самой ногой наступил на змею. Она как бы проскользнула, провернулась под моей детской сандалией. Прошло уже более пятидесяти лет. Но это ощущение так свежо и ярко, как будто всё это происходило даже не вчера и не десятки лет назад, а прямо сейчас. У всех нас есть свои фобии, свои скелеты в шкафу. Только копни. Поэтому вы интуитивно так боитесь встречи с психологом. А для кого-то это всего лишь слепые котята или только что вылупившиеся и выпавшие из гнезда птенцы, вызвавшие отвращение. А для кого-то это пауки, змеи, упавшие на них с дерева. Но мы всегда при этом абсолютно чётко представляем себе, прямо кожа ощущаем предмет наших страхов и отвращений. Теперь представьте себе, что всё это составляет не более 1% всех ваших доминантных центров, которые вы можете в себе даже не конкретизировать. Все вместе они определяют ваш характер и ответную реакцию вашего поведения в той или иной ситуации. Проведём ещё один маленький эксперимент. Попробуйте в течение нескольких секунд думать о чём угодно, кроме, скажем, своего живота. Так. О чём вы только что подумали? О животе? Хм. Теперь понимаете, как легко можно вами манипулировать? Мне сейчас вспомнился один случай из практики, когда мне надо было убедить в необходимости похудеть одну мою хорошую и очень полную знакомую. На тот период ее вес составлял более 180 килограмм, но худеть она вовсе не собиралась. В разговоре с ней я не на роком дал понять, что если она не возьмется за себя и не начнет худеть, то жить ей осталось не так долго. И хоронить ее, скорее всего. Придётся вам огромным гробу, называемым в сфере ритуальных услуг колодой. На этот разговор она только махнула рукой, как всегда, оставшись при своём мнении. Но спустя неделю всё же позвонила мне. А я признаться ждал её звонка, понимая, что посеял зерно. Она мне сказала сквозь слёзы, что наконец-то приняла решение худеть. "Никак не могу забыть твои слова", жаловалась она. Вечером перед сном закрываю глаза и невольно представляю себе этот огромный гроб колоду, который несколько здоровых мужиков не могут протиснуть через дверной проем, и МЧС его спускает через окно на веревках. Надеюсь, вам уже не надо объяснять, что слово "колода" в данном случае являлось ключевым словом, якорем или созданной мной доминанта и в ее голове. Оно было произнесено мной несколько раз намеренно. и создала новый яркий зрительный образ, который и образовал в ее подсознании определенный доминантный очаг. После этого оставалось только ждать реакции, и она, разумеется, вскоре последовала. Обладая определенными навыками, в подсознании любого человека можно заложить необходимые мысли и идеи, до да так тонко, что он подумает, будто это только его личное решение. Так и очаги могут быть как положительными для самого человека, так и смертельно опасными. Уличный цыганский гипноз. При желании можно изменить всё: ценности, вкусы, стереотипы поведения. Заставить человека смертельно опасаться инфекций, ходить в маске и всё время протирать руки спиртовыми салфетками. Или внушить ему, что все продукты отравлены пестицидами и просто убивают его изнутри. Что зачастую, кстати, и делают СМИ, чтобы мы поменьше возмущались недоступности некоторых продуктов. Развившуюся под влиянием определенного внушения или самовнушения маниакальную изоцикленность на здоровой пище называют орторексией. Это расстройство впервые описал доктор Стивен Братман в 1997 году. При этом человек, имея определённый доминантный очаг, панически боится съесть, по его мнению, вредные продукты. Становится одержимым здоровым в его представлении питанием. Такие люди полностью отказываются от мучного, масла, дрожжевых продуктов, алкоголя, кофеина и многого другого, в зависимости от того, как силён и на что направлен этот очаг. Человек страдает и может даже умереть от недоедания, депрессии и хронических недугов. Особенно подвержены орторексии работающие одинокие женщины, любящие смотреть программы разоблачения, особенно про еду, в которых часто участвует ваш покорный слуга. У специалистов есть даже такой термин возбудить доминанту. А некоторые по старинке называют это психотропными вирусами или якорями. После того, как подобный вирус внедрён в ваше подсознание, оно само, как по компьютерной программе, завершит работу, сделает всё, чтобы воплотить созданный образ, задание, возбуждённое доминанта в жизнь. Подсознание будет работать на вас или против вас постоянно и днём и ночью. И когда вы бодрствуете, и когда спите, когда едите или летите в самолёте, Это только одна из разновидностей техники так называемых психотропных вирусов или как их принято называть сейчас нейролингвистического программирования НЛП, с которым сейчас активно пытаются работать многие психологи. Пытаются все, но правда получается у единиц. На самом деле, я знаю всего одного-двух человек, у которых этот дар уже был от рождения. и они ещё в дестве спокойно управляли толпой мальчишек в детской тусовке. В дальнейшем они его этот дар просто немного развили и приумножили. Вот эти люди действительно почти волшебники в своём деле и ярко выделяются на фоне серой массы толпы психологов, просто окончивших какие-то там курсы по психологии. Это просто как небо и земля. Создание образов, доминант Может происходить не только за счёт психологического воздействия извне, но и самостоятельно через самовнушение. К этому я вас сейчас постепенно и веду. Причём чем ярче и эмоциональнее созданный вами образ, тем надёжнее он засядёт в вашем подсознании. Это гораздо сильнее и стабильнее, чем любой образ, навязанный вам другим человеком или ситуацией. На физиологическом уровне доминанта заключается в том, что в подсознании выделяется что-то самое важное на этот момент времени. При этом всё второстепенное естественным образом уходит уже на второй план, тормозится, игнорируется или подстраивается под задачи сформированной вами доминанты. Вы не помните ни время, ни место, А только ощущение, например, проскальзывавшей у вас под подошвой обвивающей голую лодыжку змеи. Многие психологи и некоторые диетологи предлагают в корне ошибочную стратегию поведения для людей, желающих похудеть, основанную на попытках устранить, заблокировать им любые мысли о еде, вызвать отвращение к ней. Например, заставляют своих пациентов принести на занятие приём любую еду, на как следует пережевать её во рту и сплюнуть себе в руку, а затем снова засунуть в рот. Фу, ужас какой-то. Они таким образом пытаются притупить вполне естественное, созданное природой, крайне стойкое желание доминанту удовлетворять свой аппетит. Одной из трёх основных, заложенных с рождения доминант Есть размножаться и оберегать свою жизнь, и это всегда проигрышный вариант. Вопрос только времени. Но можно ведь пойти совсем другим путем, перенаправив эти запрограммированные желания на вполне нейтральную и полезную нам еду. Например, если вы действительно голодны, то будете думать только о еде, в принципе, а не о ее качестве или составе. Но если в этот момент вдруг начнется пожар... Вачек возбуждения переместится. Вы забудете про еду и помчитесь, что есть силы унася ноги или спасая своих детей из огня. У вас сработает новый очаг сохранение жизни. Более того, помните, что господствующий очаг возбуждения всегда не только подавляет другие очаги, но и забирает себе их энергию, подкрепляясь ими, потому что в этот момент действует одно из главных правил Правило подкрепления основной доминанты параллельными. Грубо говоря, чем больше вы раньше хотели есть, тем энергичнее теперь будете бороться с огнём. И, кстати, наоборот тоже. Если вы очень хотели есть, но при этом вам неожиданно подфартило заняться качественным сексом с прекрасной сексуальной девушкой, доминанта продления рода, то есть вы в это время уже точно не захотите. Так Не есть, не пить, даже в туалет вам уже не хочется. Всё это придёт потом. Но пока действует основная доминанта, затмевающая все остальные ваши желания и только подкрепляясь ими. Доминанта размножения или продления рода. После оргазма почти сразу же все потухшие желания вновь вернутся, правда, слегка ослабнув, но что важно, потом а не во время активного секса. Вам захочется покурить или поспать, а может выпить или поесть. Но всё это потом. Так? В этом, собственно, и состоит основное значение доминанты. Выигравший и конкретной борьбы очаг возбуждения захватывает лидерство и определяет всё ваше дальнейшее поведение. Всё. Хотя бы по-прежнему уверены, что все решения вы принимали самостоятельно. Возможность образования и взаимодействия подобных очагов складывалась у человека на протяжении поколений выживания в дикой природе. По сути, этот процесс является одним из очень древних инструментов самосохранения, который помогал нашим предкам банально оставаться в живых, чтобы успеть оставить потомство и передать эту генетическую способность им. Принцип доминанты не позволяет подсознанию активизировать одновременно множество равнозначных очагов возбуждения. И всю энергию психических реакций он отправляет на выполнение только одной, самой важной в этот момент задачи, то есть доминанта позволяет сконцентрироваться на чём-то одном, подавляя и игнорируя всё другое. Но если у животного доминант не так уж и много, прокормиться, избежать опасности, спариться, то у современного цивилизованного человека, который среди нас ещё встречаются. Количество этих доминант просто огромно. Физиологические потребности, голод, жажда, половое влечение, потребность в тепле, свете, комфорте, новой машине, интересной работе, семье постоянно сменяются и даже порой подавляются потребностями в сфере личной безопасности, в любви и творчестве. А потребность в уважении, напротив, стимулирует тягу к знаниям, доминанты эстетического и духовного удовлетворения. У многих с годами ещё не остыла потребность в самореализации, самоутверждении. Настолько сильна была эта доминанта, заложенная в раннем детстве, Каждая из этих биологических, социальных, духовных и тому подобные потребности может стать или не стать для вас классической важнейшей доминантой на определённом участке жизненного пути. И тогда всё, что будет мешать поставленной цели, будет просто сметено, раздавлено и выброшено из вашего сознания. Да так мощно и без вариантов, как будто бульдозер прошёл Для того чтобы подсознание направило все свои ресурсы на решение задачи похудения, преображения необходимо создать и поддерживать в активной фазе соответствующую доминанту борьбы с лишним весом. Таким образом, вы заставите подсознание работать над этой задачей, и оно на каждом шагу будет искать и подсказывать вам правильные решения. Конечно, хотелось бы как-нибудь самому, без посредников и гуру, научиться управлять этой стихией желаний, чтобы доминанта не возникала сама по себе хаотично под воздействием внешних факторов, а зарождалась строго по нашему решению и желанию. Вот этого захотел, на что замахнулся. Сам своей наглости порой удивляюсь. Как вы настроите своё подсознание с помощью эмоциональных образов? Так оно и будет работать. Этому учат хорошие психологи, и поверьте, этому в той или иной мере вполне возможно научиться и самому. Но давайте посмотрим, как чаще всего мы с вами обычно поступаем в повседневной жизни. Предположим, вы решили вдруг стать стройным и подтянутым. Но что делать, если в вашем подсознании уже давно укоренился эмоционально окрашенный образ себя толстого? К тому же весьма самодостаточного. Вспомните хотя бы типовую и набившую оскомину рекомендацию некоторых врачей полюбить себя. Слышали такую? Наверняка слышали. Так вот, предположим, вы такие любите себя, любите во всех формах и проявлениях. Хотя, если честно, мне очень трудно это представить, будучи мужиком с нормальной ориентацией. Но у тех, кто придумал это правило, Наверное, были свои заморочки в голове. Так какая же к чёрту может в этом случае быть доминанта на изменение? Вы должны выйти из машины и критически рассмотреть её, себя стоя голым перед зеркалом. Ну, и что здесь, собственно, можно полюбить? Только прекрасную душу, так её в зеркале не видно, а видно совсем другое, что и на пляже как-то неудобно показать. Вам следует конкретно по пунктам И вслух несколько раз громко произнести те детали вашего образа, от которых вас буквально воротит. Дать им чёткую характеристику, а ещё лучше хлесткое, обидное прозвище. Например, поза как у беременной. А дальше вы можете напомнить себе, какой вы сильный, мужественный мужчина, чего вы уже добились в этой жизни, что преодолели, через что прошли. Вы, конечно же, сможете решить и эту пустяковую задачу. Вы хотите её решить? Да. Не слышу. Да, да, да, хочу. Теперь слышу и даже верю вас. Примерно так заводят боксёров перед боем. А может, вы ещё не верите в успех и даже ухмыляетесь моим словам, выполняя эту простую настройку. В этом случае у вас ничего не получится. Вы же смеётесь над собой. В ответ на плохие новости, смерть, тяжёлая болезнь, авария, у меня начинается истерический смех, хотя мне совсем не весело. Знаю, что это просто такая реакция. Она может обидеть человека, но ничего не могу с собой поделать. Что со мной не так? Ваша психика не хочет верить тому ужасному, что с вами произошло, и включает защитный механизм смех. Когда люди смеются над проблемами, Это та самая последняя стадия отчаяния и безысходности. Наше желание как сознание разума ничто по сравнению с древнейшей скрытой силой подсознания. А в данном случае эта сила работала и работает против фас и ваших абстрактных, ещё не локализованных в доминанту желаний. Вам необходимо создать себе яркий, эмоционально окрашенный образ. Например, закрыть глаза и представить себя стройным на пляже или выходящим из бассейна с тёплой водой, как жир вместе с водой стекает с вашего тела, подобно воску, капающему с горящей свечи. Как он капает жирными кляксами на пол и застывает там в бесформенных фигурах. Этот образ стекания и потери жира с вашего тела полезно держать в голове во время любой физической нагрузки. эффективность, которая при этом возрастает. Потром, попробуйте представить, как можно ярче всё того же себя, но уже похудевшего, легко бегущего утром по пустынному пляжу навстречу лучам поднимающегося солнца. Вам так легко, как будто с вас сняли два мешка с цементом. А ведь так и есть. Ваш жир по весу эквивалентен как минимум мешку с цементом. Никогда об этом не задумывались? Кто-то постоянно носит с собой мешок с цементом 25 кг, а кто-то стиральную машину все 60. И так постоянно, каждый день. Суставы и кости трещат под такой нагрузкой. Позвоночник деформируется под давлением веса и выпирает вместе с животом. Из него начинает с треском выдавливаться межсуставные диски. А из этих трещин выползают, как зубная паста, грыжи дисков, сдавливая спинные нервы. Ох, дикая, резкая, неожиданная боль в спине. А дальше пошли по медицинскому конвейеру: массажи, обезболивающие, блокады, обсуждение возможной операции и в итоге полная неподвижность. И это только начало вашей молодой и активной жизни. Как спинка в пояснице уже болит, а суставы Ещё нет. Ну тогда пока ещё возможно всё изменить. Вы стройный, подтянутый, энергичный, с красивыми сильными рельефными мышцами. Встаёте утром с кровати, подтягиваетесь, делаете зарядку, потом под душ. Молодость, солнце, весна, любовь и море нерастраченной энергии. Никакие мысли не отвлекают, рождаются гениальные бизнес-идеи, а вместе с ними и желание работать и зарабатывать. Вы идете по улице и все девушки вам улыбаются. Брендовый костюм сидит как в лето. Вы приходите на работу, сотрудники говорят комплименты, женщины молча восхищаются, некоторые спрашивают, как вам это удалось, что вы делаете сегодня вечером. А он женат? Вы неожиданно встречаете знакомую, которую давно не видели. Она вас вначале даже не узнает, а узнав, восклицает. Боже, этого не может быть. Как ты изменился, как похудел, как похорошел, а мышцы какие. Это же просто чудо какое-то. Вы с гордостью приезжаете на встречу выпускников вуза. И в вашей старой группе вас многие тоже не узнают, а сами при этом выгляdet на вашем фоне как бегемотики вокруг немалодого, но статного оленя. Вы чувствуете гордость за себя и их, какую-то потрясающую лёгкость, уверенность от произошедших перемен. Я это знаю. Я сам всё это прошёл. Мне очень нравится фраза, сказанная однажды по этому поводу американским писателем Ричардом Бахом. Несмотря на то, как много мы умеем, сколь многого заслуживаем, мы никогда не достигнем лучшей жизни, пока не сможем её представить. и не позволим себе жить именно так. Человеку, годами мучающемуся полнотой, с огромными отутловатыми ногами и потрескавшимися от веса пятками, порой уже далеко не просто представить себя стройным, сильным, здоровым и статным. Но сделать это обязательно нужно. А главное, помните, что всё это реально. Это возможно. Нужно только поверить в себя, в свои силы и возможности. сформировать стойкую мотивацию, и тогда вас уже даже на танке не остановишь. Ведь в будущем вы однозначно уже совсем другой человек, а прежний образ не должен тянуть вас в болото старой жизни. Как можно чаще примеряйте на себя этот новый образ. Потому что если вы ходите как стройный человек, думаете как стройный человек, выглядите как стройный человек и живёте как стройный человек, то вы и есть стройный человек, лишь временно покрытый сверху слоями жира. Вот этим состоянием радости, счастья и уверенности в результате образа своего будущего надо периодически подкреплять свою мотивацию. Представлять желаемый образ нужно как можно чаще, минимум по 10 минут в день и обязательно в действии. Например, я стройный, надеваю красивый элегантный костюм, завязываю галстук и выезжаю на работу. В машине мне очень уютно, так как в салоне стало намного больше места. Вспоминаю по продавленному сиденью, каким я был огромным. Выпрыгиваю из машины, чтобы купить себе стаканчик кофе и вхожу в офисное здание, проходя турникет не боком, а прямо. Я не привык, что на меня смотрят так много женщин и так далее. И не смейте опять улыбаться. Это совершенно нормальная и серьёзная психологическая практика. Используйте для этого время поездки на работу, делайте это принимая душ и тому подобное. Возможности найти свободные 30 минут в день для того, чтобы просто о чём-то подумать, безгранично много. Крайне желательно попробовать представить себя худым ещё рано утром, ещё лёжа в кровати и даже ещё не открыв глаза. Почувствуйте. Представьте себя в новом стройном теле. Немного втяните живот. Каждый день вы будете просыпаться, чувствуя себя легче и стройнее. Ведь утро не настрой задает тон на весь день. И опять не смейтесь над собой. Зачем? Отнеситесь к этому серьезно. Не думайте о том, что вы всего лишь жирный и к тому же немного свернувшийся мужик. Если смеётесь, значит, не верите, а значит, не смогли себе это представить. Не смогли поверить, а верить надо. Не верите себе? Поверьте в конце концов мне. Это гораздо лучше, чем постоянно только и думать о негативных проблемах повседневной жизни, но ничего не делать, чтобы их исправить. Самое главное здесь, конечно, практика. Сначала мозг с неохотой отзывается на подобные представления, И желаемые образы возникают с большим трудом. Так помогите себе. Найдите, например, старую одежду, которую носили в молодости и до сих пор не выбросили. Храните как память, потому что сейчас она вам уже безусловно и абсолютно мала. А теперь представьте-ка себя в тех самых классных, старых, потрёпанных джинсах, вынутых из шкафа или летней рубашке. Как вы их легко надеваете и выходите в них на улицу. А ни вам слегка свободны. И привыкшие к жёсткому сковыванию одеждой, ваше тело радуется этой свободе. Вы наклоняетесь, и вам ничего не давит. Вы можете свободно завязывать шнурки на ботинках или почистить обувь. Голова не кружится, нет? Ах, какая бодрая и упругая у вас походка, ничего не болит, не тянет, не давит. Всё просто замечательно. Одежда сидит как влитая, чуть подчёркивая плечевые мышцы. Я просто удивлён. Нет, я поражён, глядя на вас. Представили? Получилось? У меня получилось. Я вас представил. У вас тоже? Ну, наконец-то. Если образ стройности в вашей голове всё ещё не очень ассоциируется с вашим настоящим состоянием, не переживайте. Для первого раза это вполне нормально. Просто продолжайте работать над собой. Я вас уверяю, что очень скоро всё будет получаться свободно, красиво и так ярко, что вы сами невольно в это поверите. Это будет ваша первая победа на пути к стройности. Победа над собственными сложившимися стереотипами. Первая выстроенная вами самим доминанта Подобные образные представления очень эффективны, их уже давно рекомендуют своим пациентам не только врачи нашей клиники, но и многие известные психологи во всём мире. В книге Джона Кеха Подсознание может всё описывается известное исследование психолога Алана Ричардсона. В ходе эксперимента учёный разделил студенческую баскетбольную команду на три группы. Целью исследования было понять, каким способом лучше всего отрабатывать спортивную подачу мяча. Первая группа тренировалась как обычно, вторая контрольная, не тренировалась вовсе. Третья группа также не ходила в спортзал, но при этом занималась мысленным представлением всех элементов тренировки. Результаты проверки через месяц удивили многих. Во второй группе никаких улучшений, естественно, не было. Зато и первая и третья группы показали одинаковое улучшение результатов на двадцать процентов. Как вода принимает форму сосуда, так и подсознание будет трансформировать вашу жизнь в зависимости от тех образов доминант, которые вы в него ежедневно закладываете. Именно поэтому во многих серьёзных финансовых компаниях в штате всегда присутствует очень сильный психолог. Именно он решает не только рабочие межличностные конфликты, но главное, настраивает коллектив на победу. Все тренеры по бизнесу в один голос говорят о том, что невозможно стать богатым и успешным, постоянно ощущая себя слабым и бедным. Это происходит длительно, но зато весьма эффективно, как если бы вы капали по одной капли красной краски в ванну с водой. Сначала вы не замечаете никакого эффекта, свет воды не меняется. Но постепенно, продолжая капать изо дня в день, вы видите, что вода становится в начале розовой, а потом и вовсе ярко-красной. Хочу вас предостеречь: даже невольно создаваемая негативная доминанта может К сожалению, принести вам большие несчастья. Врачи-онкологи давно обратили внимание на то, что люди, которые панически боятся заболеть раком и постоянно об этом думают, проигрывая в голове различные сценарии развития событий, неизменно заканчивают жизнь именно от этого заболевания. У жены артиста Марка Бернеса Паолы диагностировали рак, и в семье разыгралась настоящая трагедия. Вернес, вечный добытчик и кормилец, по общему мнению, человек-кремень не смог стать опорой и поддержкой для своей супруги. Он вдруг смертельно перепугался. В его семье совсем недавно от рака умерли отец и сестра. И он, как это ни странно звучит, боялся заразиться смертельной болезнью. Он перестал общаться с женой, приказал домработнице разбить дом на две половины, разделил все вещи. Никто не смог переубедить Бернесса протянуть Пауле руку помощи. Она умерла в больнице, где муж ее ни разу за два месяца не навестил. Бернесс очень изменился, бросил курить и напрочь отказался от алкоголя, стал часто измерять свой пульс и давление. Но все же, несмотря на его здоровый образ жизни, через несколько лет врачи диагностировали у него неоперабельную запущенную раковую опухоль. Марк Наумович. умер семнадцатого августа тысячи девятьсот шестьдесят девятого года от рака легких. Я помню, у нас в институте был один парень, который всегда мыл с мылом руки, даже после того, как изучал только лишь учебники по онкологии. Он панически боялся заболеть раком. Потом уже после медицинского института он как-то тихо исчез из нашего общения. Еще один пример. судьба супруги первого президента СССР Раисы Максимовны Горбачевой, которая часть своей жизни посвятила помощи умирающим от лихоза детям, и сама умерла от лейкемии и рака крови, когда ей было всего шестьдесят семь лет. Думала ли она об этом заболевании и были ли у нее подобные страхи и опасения? Об этом мы можем только догадываться. Но по странному стечению обстоятельств У нее развилась именно эта форма рака. Доминанта сохранения жизни, как самое главное, подняла и долгие годы подкрепляла доминанту боязни невозможности самой заболеть раком. И именно тем раком, который она не раз видела и могла себе представить. Примеров подобных этому немало. Будь тя осторожны со своими мыслями, порой они материализуются. Я так много внимания уделяю этому вопросу, часто умышленно повторяясь, совершенно не случайно. Всё это только потому, что я хочу донести до вас, что надо крайне внимательно и уважительно относиться к своему подсознанию, очищая его от вредных и негативных мыслей. Даже более тщательно, чем вы привыкли чистить зубы по утрам. Если нам в голову случайно попадает какой-то беспокойный и негативный, но яркий образ, то наше подсознание начнёт моделировать наше поведение, нашу судьбу согласно этой новой доминанте. Пусть она ещё даже относительно мала и довольно слабенькая, но она уже работает и начинает расти, подхваченная вашим подсознанием, усиленная и поддерживаемая другими семиричными доминантами. Вот вам ещё один яркий пример. который потом тоже надо будет вычеркнуть из подсознания определённым циклом обоснованных логических самоубеждений. Так вот, представьте себе, что на ваших глазах машина сбивает человека. Вначале вы слышите сильный удар, как выстрел из хлопушки. Человек подлетает вверх на 2 м, перелетает через крышу машины и прямо в воздухе от него начинают отрываться конечности. Ноги, руки, тело падает на асфальт в неестественном положении с вывороченными ногами и руками, точнее, с тем, что от них осталось. Всё происходит как в замедленной съёмке. Тело лежит на дороге, а машина с визгом резины стремительно улетает в ночь. И только потом слышен пронзительный крик какой-то женщины. Ну, дальше, пожалуй, не стоит. Согласен, ужасная картина. Уверен, что если бы вы это реально увидели или представили, то вы ещё очень много лет стали переживать эту картину, невольно прокручивая её в голове как кино, кадр за кадром. Причём какие-то кадры будут наиболее яркие, а какие-то со временем совсем забудутся и уйдут на второй план. Быть может, вы даже будете представлять себе, что тоже могли бы оказаться на месте этого сбитого человека. Ведь вас разделяли с ним какие-то метры и секунды. Этот образ будет настолько силен и негативен, что большинство из нас без помощи психолога не смогут избавиться от его влияния долгие годы. Причем все это время он будет моделировать ваше поведение, заставляя более внимательно и настороженно переходить проезжую часть. Даже спустя годы вы каждый раз будете неосознанно на секунду замерять. прежде чем поставить ногу на проезжую часть. При этом вы ещё достаточно долго в той или иной степени будете чувствовать страх и неуверенность, идя вроде бы по безопасному тротуару вдоль дороги, а взрывы, петарды и салюты в новогодние праздники будут вас жутко раздражать, вселяя непонятный дискомфорт. Но возможно, так будет даже лучше, безопаснее для вас. Ну стоит заменить эту доминанту в вашей голове с помощью другого не менее сильного эмоционального образа, вас будет новую, более сильную доминанту и всю неуверенность как рукой снимет. И вы теперь уже не будете бояться машин, вы будете лишь только бояться летать на самолёте. Этим и занимаются профессиональные психологи. И когда мои пациенты спрашивают меня на приёме, а зачем мне собственно нужен ещё и психолог? Я не всегда могу им это объяснить. Просто чувствую, что в них сидит целый комплекс патологических негативных доминант. Не так давно журнал Newsweek опубликовал исследование британских учёных из университетов Ньюкасла и Эдинбурга по проблемам лишнего веса. Эти специалисты задались целью понять, почему люди, которые сидели на диете и наконец-то похудели, рано или поздно неизменно вновь набирали вес. В течение нескольких лет проводились многочисленные исследования тысяч добровольцев, желающих похудеть. Смею предположить, что таких добровольцев было немало. В результате исследования был сделан потрясающий вывод: сбросить лишний вес И избежать при этом возвращения потерянных килограммов человеку не позволяет собственный мозг привычки установки традиции, то есть все тоже подсознание. Набор веса происходит у всех, если не брать гормональные заболевания, менее пяти процентов. Обычно очень медленно и незаметно развивается годами. И как только человек начинает полнеть Наш мозг тут же начинает постепенно перепрограммироваться, привыкая к этому нашему новому образу пропорциями весу. Начинает воспринимать лишние килограммы как некую физиологическую константу, норму. Причём делает он это во сне. Также он воспринимает и всячески поддерживает заданную температуру тела или частоту работы сердца, выделение по часам определённых гормонов. Здесь вся программа перестраивается с учётом новых данных о новых пропорциях тела. В подсознании закладывается точная программа развития, сохранения и поддержания уже новой физиологической нормы, примерно как мышечная память у спортсменов, которым довольно легко приходить в привычную физическую форму даже после долгого перерыва в занятиях. Когда человек спит, информационное поле его мозговых клеток сокращается почти на 60 процентов, чтобы дать возможность глиальным клеткам-уборщикам провести зачистку от ненужной накопившейся за день информации, убрать старые синапсы. Наверняка каждый из нас после продолжительного ночного сна замечал, насколько ваш разум чист и как быстро работает наш мозг. Одна мысль сменяет другую. Ну, это, разумеется, после чашечки утреннего кофе. Я, например, всегда пишу книги только по утрам. Мысли текут рекой, и я даже не успеваю их печатать. Эффект от здорового сна можно сравнить с дефрагментацией жёсткого диска компьютера. Дневной сон также способствует улучшению когнитивных функций, правда, в значительно меньшей степени. Всего лишь 10 или 20 минут такого сна позволяют микроглиям быстро ликвидировать часть устаревших синапсов, связей, чтобы на их месте могли образоваться новые. Если же вы, мой друг, постоянно недосыпаете, то любые попытки над чем-то поразмыслить становятся похожими на прогулку в непроходимых джунглях с мачете в руке. Мыслям приходится прорываться сквозь заросли ненужной информации. Это приводит к истощению мозга. Ему не хватает глюкозы, и по утрам очень хочется есть. И наоборот, мысли выспавшегося человека пролетают как лёгкий ветерок на утренней прогулке по убранным тропинкам красивого парка, где ничто не заграждает обзор. И это не требует большого расхода энергии мозга. Он не перенапрягается. Более того, Вы частично сами можете управлять этим процессом и решать, какая информация будет удалена, а какая оставлена. Обычно сохраняются лишь те синаптические связи, которые пользуются спросом, то есть то, о чём вы думаете постоянно, каждый день, что вы закладываете в свой мозг как доминанты, важные для вас очаги информации. Поэтому надо быть особенно внимательными в своих постоянных мыслях. Так, если одержимо думать о чём-то, забыв, например, даже о своей работе или о только что выученном вами иностранном языке, то вам уже вполне понятно, от каких синапсов ваш мозг избавится в первую очередь. Новые и неподкреплённые, а следовательно, ненужные. Важно лишь то, на чём вы постоянно или даже периодически акцентируете своё внимание. выбирая такой объект особого внимания, вы тем самым отчасти обретаете способность управлять собственным разумом. Конечно, никому из нас не под силу контролировать абсолютно всё, что с нами происходит на протяжении дня. И некоторые доминантные очаги зарождаются помимо нашего желания, особенно в этом преуспели производители рекламы. Они не зря крутят одну и ту же рекламу на протяжении целого дня, неделями и месяцами. Но согласитесь, что никто не мешает нам сознательно выбирать, что смотреть, а что нет, о чём думать и о чём нет, и в соответствии с этим построить в своём мозгу нужные нейронные связи и нужные доминанты. Никогда нельзя зацикливаться на том, что мешает вам двигаться вперёд. Лучше подумайте о том, что способно помочь вам добиться цели, сделать вас лучше. Очистите разум от разной ненужной вам мишуры и направьте всю его энергию на то, что принесёт вам реальную пользу. Таким образом, чтобы избавиться от ненужной информации и очистить место новым росткам знаний, производя осознанную прополку своих мыслей, удалив ненужные знания-сорняки, И события, как использованный файл. Просто перестаньте об этом думать, особенно перед сном. Эта способность наиболее хорошо проявляется именно у мужчин. Если же вы всё равно невольно вспоминаете о чём-то ненужном и даже вредном, постарайтесь сразу же переключить своё внимание на что-то другое. Будьте более мудрыми и расчётливыми. Мудрость приходит к человеку, когда он может противостоять соблазнам и сосредоточиться на главной цели. Процесс формирования и закрепления образа полного человека очень длительный. Он шёл у вас долгие годы. И также медленно мы потом вынуждены формировать новый образ себя, любимого и стройного в нашем подсознании. Все попытки резко изменить себя, быстро похудеть, трактуются нашим подсознанием, привыкшим к этому лишнему весу, как шоковая ситуация и даже глобальная угроза выживанию. Поэтому оно обязательно включит главную доминанту выживания и сделает всё от него зависящее, чтобы воспрепятствовать этому. А что бы сделали вы сами, если бы кто-то пытался вырвать из ваших рук сумку или портфель с документами, ключами и кредитками? Вы бы не сопротивлялись? Подсознание способно незаметно для вас потихоньку замедлить основной обмен веществ, пытаясь любыми способами остановить ужасный с его точки зрения процесс потери стратегических запасов. И, как правило, оно своего добивается. Через некоторое время подсознанию удаётся всё же переломить ситуацию таким образом, что все потерянные килограммы неизменно возвращаются. Но тут, помни об этой угрозе. Наше подсознание заставляет организм подстраховаться и набрать дополнительный вес про запас. И возникает так называемый эффект маятника. Он то падает, то вновь возвращается, да ещё и с прибавлением. Многие бывалые похудальцы знают это на собственном опыте. Ведь даже похудев, человек, как правило, ещё длительное время продолжает воспринимать себя толстым. Видит себя в будущем полным, боится возврата полноты и подсознательно продолжает считать именно избыточный вес своей нормой. Многие мои пациенты рассказывали мне, как в своих снах они всё ещё видят себя полными. И проснувшись утром, ещё не открыв глаза, со страхом ощупывает своё новое, постройневшее тело. Одна пациентка, похудев у нас в клинике до нижней границы нормы, очень просила меня разрешить ей похудеть ещё хотя бы на 4-5 кг. На мой удивлённый вопрос, зачем вам это надо, она привела просто ошеломительный аргумент. Про запас похудеть и самое главное удержать новый вес, можно лишь сделав некую психологическую перезагрузку своего подсознания, полностью воссоздав и приняв новый образ, создающий у вас в голове новую оптимальную программу поддержания этой новой нормы веса и формы тела. Организм сам постепенно перестроится под новый образ, а затем заставит и вас всё изменить. Буквально на глазах у вас будут меняться гормональная система. Это можно увидеть в анализах. Пищевые пристрастия, скорость обмена веществ, что и приведёт вес в соответствии с новой оптимальной нормой. Просто потому, что теперь ваше подсознание, ну, не тнють не разум, будет воспринимать лишние килограммы как отступление от сформировавшейся новой нормы, нового стандарта. И следовательно, Любые отклонения от этого нового стандарта будут осознаваться им уже как угроза главной доминанте выживанию организма. Но теперь это уже будет работать на ваше благо. На этом принципе основана практика многих центров коррекции веса, пользующихся услугами исключительно профессиональных психологов. И надо отдать им должное, иногда им это удаётся, но только, конечно, если психологи действительно сильный и проводят индивидуальные, а не групповые занятия. Другое дело, что настоящих профессионалов в этой области у нас в стране пока ещё не так много. Психология из искусства одиночек превратилась у нас в модное массовое ремесло, когда общение с пациентами поставлено на конвейер, и на смену индивидуальному подходу пришли групповые занятия по заранее разработанным групповым штампованным планом и схемом, пришедших к нам из Америки, где очень популярны общества анонимных алкоголиков, работающие по этим схемам. Применяя этот же способ групповой терапии уже для лечения заболеваний, ожирения, заболеваний, а не зависимость, шустрые психологи быстро превратили его в способ группового выкачивания денег. Но ведь мы с вами это уже когда-то проходили. Вы вспомните хотя бы Кашпировского, пытавшегося с помощью группового влияния вылечить буквально всё. Мне это напоминает собрание секты с вовлечением всё новых заблудших толстяков в свои ряды. На мой взгляд, настоящий психолог это намного глобальнее. Это почти как исповедник, который помогает вам раскрыться и найти ту самую доминанту. Тот а чек в подсознании, который и мешает лично вам, а не группе незнакомых вам людей, справиться с чётко поставленной задачей. Это люди, несущие в себе такой дар от Бога, и этому нельзя научиться. Или он есть, или его нет. Почему же столько людей, пытающихся похудеть у разных диетологов или самостоятельно по совершенно разным, порой весьма эффективным схемам, Все же не достигают намеченной цели, даже если выполняют все рекомендации абсолютно точно и пунктуально. Дело, конечно, не в том, что какой-то способ более эффективен, а какой-то менее. Главная ошибка состоит в том, что большинство людей борются с самим весом, даже не задумываясь о причине его развития. Большинство людей слишком спешат, Им надо, чтобы всё было как можно проще, доступнее и быстрее. Им нужна конкретная инструкция к действию, меню, список продуктов и не более того. Скажите, доктор, вы случайно не гинеколог? Нет, но посмотреть могу. Как-то я заехал в один автосервис, пытаясь в очередной раз отремонтировать свою любимую машину. Вы, наверное, догадываетесь, что, учитывая мой режим работы, съёмки и выступления на радио, свободного времени у меня не бывает в принципе. Я попросил механика всё отремонтировать как можно быстрее. Но что он хитро прищурив глаза, задал мне вопрос, который я теперь часто задаю своим пациентам. Он спросил меня: "Так вам как, побыстрее или получше?" И перенося эту фразу на нашу с вами проблему, Хочется подчеркнуть, что никакие дополнительные деньги и консультации знаменитых врачей не решат этот вопрос. Как часто в жизни нам приходится выбирать между этими двумя понятиями: побыстрее или получше? И что мы, по совести говоря, выбираем чаще? Так же и при выборе способа похудения или диеты. очень многие бросаются худеть без необходимых знаний, без окончательного обоснованного решения, без осознания важности конечной цели, не понимая сложных механизмов, лежащих в основе набора веса. Есть что особенно важно патологических причин в их конкретном случае. К сожалению, я догадываюсь, что многие мои читатели пропустят все эти слишком заумные, нудные и мудрённые главы, которые кажутся им сейчас совершенно ненужными и неуместными. И рано или поздно, нетерпеливо перелистав страницы, будут искать в книге конкретные рекомендации. Такова уж сущность человека. Без переписки в соцсетях. Я сторонник ЗОЖ. Много чего испытал на себе, похудел со 120 до 76 кг. Пробовал и вашу систему по книгам, Но мне ваша система не особенно близка. Не получается есть часто и по чуть-чуть. Мне ближе интервальная диета, диета воина, то есть одноразовое вечернее питание. Я считаю, что каждый человек индивидуален, и одну диету под всех не подгонишь. Вы, по-моему, не читали моих книг, так как в каждой из них я прежде всего говорю об индивидуальном подходе. Алексей, ваши книги читал, но не скажу, что полностью. Для меня важна концепция. Ваши книги очень большие, и для полного прочтения требуется много времени, а оно всегда в дефиците. Всё-таки, чтобы судить о человеке и его методике, подходах, надо хотя бы прочитать его книгу, и желательно не одну. Иначе получается, я эту книгу не читал, но это мне не подходит, не так ли? Как прилечу в Москву, непременно открою вашу книгу и ещё раз ознакомлюсь с основными постулатами Но я абсолютно уверен, что они непременно ещё вернутся к тому, чтобы прочитать эту книгу не спеша, вдумчиво и целиком. Хотя бы потому, что каждое слово, сказанное здесь мною, и каждая мысль, рождённая у вас в голове после прослушивания моих слов, уже формирует в вас образ здорового человека, даёт знания и опыт миллионов людей, прошедших до вас по этому пути. Прочтут эту книгу снова и снова, и не раз и не два, а потом еще и порекомендуют прочесть другим, потому что столько полезной информации, позволяющей взглянуть на эту проблему под неожиданным и до сих неизвестным вам углом, вы не найдете ни в одной другой книге, посвященной этой тематике. Эта книга для настоящих, умеющих думать мужчин, потому что нельзя вымыть машину, не выйдя из машины. Нельзя найти корни своей проблемы, не взглянув на неё со стороны. Уверяю вас,